Глава десятая. Надежды кончились. До свидания в лучшем мире. Мне не пришлось этой ночью заставлять себя заснуть. Старушка Чайков 9 часов уселась на борт и всю ночь напролет просидела на плоту. Я улегся на единственное оставшееся весло, изуродованную акулой палку. Ночь была тихой, и плод все время плыл вперед в одном и том же направлении. «Интересно, куда я причалю?» Подумал я, не сомневаясь, что завтра буду уже на суше, ведь изменение цвета воды и появление старой чайки указывали на близость земли. Я не имел ни малейшего представления, куда ветер гонит мой плод. Я не был уверен, что за эти дни плод не изменил направления. Если он плывет в ту сторону, откуда появились самолеты, то, вероятно, причалит в Колумбии. Но без компаса я не мог быть в этом уверен. Если бы я неуклонно плыл на юг, то наверняка причалил бы к Карибскому побережью Колумбии. Но не исключено, что я плыл на север, а в таком случае совершенно непонятно, где я нахожусь. Незадолго до полуночи, когда сон меня почти уже сморил, старая чайка подскочила ко мне и начала постукивать клювом по моей голове. Она стучала не больно, а тихонько, не повреждая кожу под волосами. Казалось, она меня ласкала. Я вспомнил офицера, который сказал мне, что убивать чайку подло. и почувствовал угрызение совести, зря я убил ту малышку. Я глядел вдаль до самого рассвета, но никаких огней не видел, землёй и не пахло. Плод нёсся по спокойному прозрачному морю под звёздным небом. Ночь была не холодной, когда я не двигался, чайка, похоже, засыпала. Я опускал голову на грудь, и птица подолгу сидела, не шелохнувшись. Но стоило мне пошевелиться, как она подпрыгивала и начинала клевать мою голову. На рассвете я переменил положение. Чайка оказалась у меня в ногах. Я почувствовал, как она клюет мои ботинки. Потом она двинулась по борту ко мне... Я не двигался. Чайка застыла, как вкопанная. Потом подпорхнула к моей макушке и опять замерла. Но едва я повернул голову, она опять принялась поклевывать мои волосы, как бы лаская меня. Это превращалось в игру. Я несколько раз менял положение, и чайка неизменно подскакивала к моей голове. А на рассвете, уже совсем не таясь, я протянул руку и схватил ее за шею. Я не собирался ее убивать. История с первой чайкой научила меня, что это бессмысленная жестокость. Я хотел есть, но не собирался утолять голод за счет милой птички, которая всю ночь путешествовала вместе со мной. не причиняя мне вреда. Когда я схватил ее, она раскинула крылья, затрепыхалась и попыталась вырваться. Я быстро сложил ей крылья над головой, чтобы сковать ее движение. Тогда она подняла голову, и в первых лучах солнца я увидел ее ясные, испуганные глаза. Даже если бы, не дай бог... мне взбрело в голову съесть эту чайку, то, при виде ее огромных грустных глаз, я бы отказался от своего намерения. Солнце взошло рано и так припекало, что воздух накалился уже семи часов. Я лежал на плоту, стискивая в руках чайку. Море было по-прежнему густо зеленым, Но никаких признаков земли не наблюдалось. Стояла духота. Я отпустил мою пленницу. Она тряхнула головой и пулей взвелась вверх. Через мгновение она уже присоединилась к стае. В то утро, мое девятое утро в море, солнце палило как никогда. «Хотя я постоянно старался уберечь от него спину, она все равно покрылась волдырями. Мне пришлось убрать весло, к которому я прислонялся, и залезть в воду, поскольку спина терлась о деревяшку и болела невыносимо. Плечи и руки тоже сильно обгорели. Я не мог дотронуться до кожи даже пальцем». Он казался мне раскаленным до да красноуглем. Глаза воспалились. Я был не в состоянии смотреть в одну точку, потому что перед глазами у меня тут же плыли яркие ослепительные круги. До сего дня я не подозревал, в каком я плачевном состоянии. Я буквально развалился на части. Из-за морской соли и солнечных ожогов весь покрылся язвами. Стоило мне чуть-чуть потянуться, и кожа слезала длинными хлопьями. Под ними оставались красные голые проплешины. Еще через секунду ободранные места начинали болезненно саднить, и сквозь поры выступала кровь. Я и не заметил, как у меня выросла борода. Я не брился одиннадцать дней. Борода была густой и окладистой, но потрогать я ее не мог, потому что воспаленная кожа сильно болела. Представив себе свое изможденное лицо и покрытое волдырями тело, Я вспомнил, сколько мне пришлось выстрадать в эти дни одиночества и отчаяния. И вновь впал духом. Признаков близкой земли не было. Перевалило полдень, я снова потерял надежду оказаться на суше. Раз земли до сих пор не видно, значит, плыви плот, не плыви. А за светло до берега все равно не добраться. Я хочу умереть. Радость, обуревавшая меня в течение двенадцати часов, бесследно улетучилась в одну минуту. Силы мои иссякли. Мне уже на все было наплевать. Впервые за девять дней я лег на живот. подставив солнцу обожженную спину. Я уже не заботился о своем здоровье, хотя мне было известно, что, пролежав так до заката, я загоню легкие. Наступает момент, когда ты уже не ощущаешь боли. Чувствительность притупляется, и сознание меркнет настолько, что утрачивается ощущение времени и пространства. Лежа на животе, Опершись локтями о борт, а подбородком, о руки, я сначала чувствовал, что солнце яростно впивалось в мою спину. Несколько часов перед глазами у меня плясали бесчисленные сверкающие точки. Наконец, измучившись, я прикрыл веки и перестал реагировать даже на солнце. Не чувствовал ничего, кроме полного безразличия к жизни и смерти. Я решил, что умираю, и эта мысль пробудила во мне странную, смутную надежду. Открыв глаза, я вновь очутился в мобиле. Стояла удушливая жара... И мы с ребятами с нашего эсминца и евреем Моисеем Нассером, продавцом из магазина, в котором моряки покупали одежду, собрались в кафе под открытым небом. Именно Моисей Нассер когда-то дал мне те рекламные открытки. Все восемь месяцев, пока корабль стоял на ремонте, Моисей Нассер обслуживал колумбийских моряков А мы, в знак благодарности, отоваривались только в его магазине. Он хорошо говорил по-испански, хотя уверял, что никогда не был ни в одной испаноязычной стране. И вот теперь мы, как почти каждую субботу, сидели в кафе, куда захаживали только евреи и колумбийские моряки, На деревянном помосте танцевала все та же женщина, что плясала тут по субботам. Живот у нее был оголен, а лицо закрыто куском прозрачной ткани, как у арабских танцовщиц в кино. Мы аплодировали и пили баночное пиво. Больше всех веселился Моисей Нассер, работавший в одном из мобильских магазинов, и продававшим морякам хорошую и дешевую одежду. Трудно сказать, как долго я лежал в прострации, бредя пирушкой в мобиле. Помню лишь, что затем я вдруг подскочил, как ужаленный, и увидел, что смеркается. И тут, метрах в пяти от плота, показалась громадная желтая черепаха, с пятнистой, словно у ягуара, головой и жутким взглядом застывших, невыразительных глаз, похожих на стеклянные шары. Она пристально глядела на меня. Сперва я принял ее еще за одну галлюцинацию и в ужасе приподнялся. Стоило мне пошевелиться, как это четырехметровое чудовище нырнуло на дно, оставив за собой полоску вспенившейся воды. Я не знал, реальность это или видение, и до сих пор не могу определить, сон это был или явь. Не могу, хотя я собственными глазами видел. Как гигантская желтая черепаха некоторое время плыла перед плотом, высунув из воды свою жуткую пятнистую голову, которая привидится только в ночном кошмаре. Определенно я могу сказать только одно: если бы это чудовище реальное или фантастическое, неважно, прикоснулось к плоту, Он наверняка бы перевернулся и не один раз. Ужасное видение вновь пробудило во мне страх, и страх в тот момент придал мне сил. Я схватил обломок весла, сел и приготовился сразиться с этим или с каким-нибудь другим чудовищем, которое попытается перевернуть плод. Время близилось к пяти. Отличавшиеся неизменной точностью акулы уже чертили своими плавниками поверхность моря. Посмотрев на край плота, где я отмечал дни, я насчитал восемь черточек. Я сделал ключами новую царапинку, в полной уверенности, что она окажется последней. и меня охватили отчаяние и злоба при мысли о том, что умереть труднее, чем жить. В это утро я сделал выбор между жизнью и смертью. Я предпочел смерть, однако был по-прежнему жив, держал в руках обломок весла и собирался опять бороться за жизнь, за то единственное, что мне уже было недорого. Таинственный корень. И вот, страдая от палящего солнца, от отчаяния и жажды, которая впервые за время моих скитаний стала совершенно нестерпимой, я вдруг не поверил своим глазам. В середине плота лежал запутавшийся в концах сетки красный корешок, похожий на корень. Который идет бояки на изготовление красок, и название которого я не помню. Бог знает, когда он попал на плод. За девять дней, проведенных в море, я ни разу не видел в воде никакой растительности. И тем не менее, корень таинственным образом запутался в сетке и был еще одним признаком земли. которая все не показывалось и не показывалось. В длину он составлял сантиметров тридцать. Изголодавшись, но уже не в силах думать о голоде, я позабыл про осторожность и откусил кусочек. У корня был вкус крови. Из него выделялся густой и сладковатый маслянистый сок, который освежал горло. Я решил, что он, наверное, Давид, но продолжал есть жадно глотая корешок, пока не расправился с ним. Даев его я, однако же не испытал облегчения. Я вспомнил священное писание и мне пришло в голову, что это своего рода оливковая ветвь. Ведь когда Ной выпустил из ковчега голубку, Она вернулась с оливковой ветвью, и это означало, что вода схлынула. Мне показалось, что корешок, которым я пытался заглушить девятидневный голод, подобен той оливковой ветви. Можно было прождать в море целый год. но Наступает такой день, когда вы больше не в силах выдержать ни часа, Накануне я надеялся встретить рассвет на суше. Миновали сутки, а вокруг по-прежнему простиралась водная гладь. Надежды мои растаяли. Шла девятая ночь моего пребывания в море. Девять ночей в день по усопшему. Содроганием подумал я. Уверены в том, что сейчас у нас дома в богате в районе Алая собрались все друзья моей семьи. Сегодня последняя ночь оплакивания покойника. Завтра разберут домашний алтарь и потихоньку начнут свыкаться с моей смертью. До этой ночи во мне еще теплилась смутная надежда. Но, сообразив, что мои родные считают эту ночь девятой после моей смерти, последней ночью бдения по покойнику, я почувствовал себя всеми покинутым. Я подумал, что самым разумным было бы сейчас лечь умереть. Я лег на дно плота... И собрался было сказать вслух, «Больше не встану». Но слова застряли у меня в горле. Я вспомнил школу, поднес к губам образок Девы Марии Дель Кармен и начал мысленно читать молитвы, как по всей вероятности делали сейчас дома мои родные. И мне стало хорошо, ибо я понял, что умираю.